Книга шестая. Малый Пикпюс. Глава первая. Улица Пикпюс, номер 62. Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего мрачного. Там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, наслонявшийся по двору привратник. Над стеной в глубине можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, было мрачное место. Порог встречал вас улыбкой. Дом молился и стенал. Если вам удавалось пройти мимо привратника, что было отнюдь непросто, вернее, почти для всех невозможно, ибо существовало некое «сезам откройся», которое следовало знать. Итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо в маленькие сени, откуда вела наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами, и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек. Если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымотую, чистую, холодную, оклеенную светло-желтыми обоями с зелеными цветочками по пятнадцати су за рулон. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна почти во всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите. Прислушиваетесь, но ни шагов, ни звука голоса не слышите. Стены голы, комната ничем не обставлена, даже стула и того нет. Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене напротив двери четырехугольные отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты. Я бы даже сказал, почти петли, примерно дюймов полтора по диагонали. Зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не разлетаясь от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть или вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами, душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней, была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь, точь, как в почтовом ящике. Направо от зарешоченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка. Когда за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть. «Кто там?» — спрашивал голос. Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным. Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие — Словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма. Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил ⁇ Войдите направо ⁇ Тогда вы замечали направо, против окна, дверь с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу Бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скупым светом, льющимся сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, в настоящую ложу с высоким по грудь барьером, к которому была прибита сверху пластинка черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой. Только не деревянной позолоченной решеткой, как в опере, но уродливой, грубо, кое-как сколоченной решетчатой рамой из железных брусьев, прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки. Несколько мгновений спустя, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше, как в шести дюймах за нею, перед вами вставала преграда из черных ставин, связанных и укрепленных деревянными перекладинами светло-коричневого цвета. То были складные ставни, состоявшие из длинных и тонких полос, закрывавших всю решетку. Они всегда были закрыты. Спустя несколько минут за ставнями раздавался голос. — Я здесь, что вам угодно. Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы. При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух превращался В за решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок. Все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанные в черный саван. Голова говорила с вами, но не смотрела на вас и не улыбалась падавший из-за вашей спины свет, был рассчитан на то, чтобы вы видели фигуру светлой, а она вас — темным. Освещение было символическим. Ваш взор силится проникнуть сквозь отверстие. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза стараются разглядеть во мгле, что окружает это видение. Но вскоре вы убеждаетесь, что разглядеть ничего нельзя». Вы видите ночь, пустоту, тьму, зимний туман, смешанный с испарениями, исходящими из могил. Вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего нельзя уловить, даже вздоха, мрак, в котором ничего нельзя различить, даже призрака. Вы видите внутренность монастыря. Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем Бернардинок неустанного поклонения. Ложа, где вы находитесь, приемная. Голос, который вы услышали, — голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной возле квадратного отверстия и, защищенной словно двойным забралом, железной решеткой, и жестяной пластинкой с множеством отверстий. В приемной было окно, выходившее на свет Божий, а внутри монастыря ни одного окна не было. Вот почему в забранные решеткой ложи царил такой мрак. Взоры мирян не смели проникать в это священное место. Однако по ту сторону мрака был свет. В смерти таилась жизнь. Хотя Малый Пикпюс был самым строгим из всех монастырей, мы постараемся проникнуть туда, поможем проникнуть туда и читателю, и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видел, а потому и не мог рассказать.